Эпилог. Покрутившись около года среди столичного бомонда, перед самыми родами Давэ и Дарина уехали в Великий лес. Денег, заработанных в столице, вполне хватило на эксклюзивный дом с проектированной леди-катариссой и безбедную жизнь среди дриад. Семейный дом дракона и дриады невелик, но в нем есть место для ткацкого стана, студии-мансарды и двух детских спален. Дарина исполнила свою мечту. Закончила заочное обучение в Столечной Академии Искусств. Получила дипломы мастера-ткача и технического дизайнера. Теперь она не только сама ткет поразительные красивые ткани, но и составляет узоры для самых крупных магофабрик империи. Работы Даве получили широкое признание. Теперь каждый уважающий себя коллекционер считает своим долгом приобрести его картину а король Дроу гордится тем, что в его дворце есть целая галерея работ художника, при жизни ставшего классиком. На заказ дракон работает редко и неохотно, не желая надолго расставаться с женой и дочерьми, зато с увлечением пишет великий лес и свою семью. Принцесса Немдаинг все еще принцесса и очень этому рада, ведь воспитывать двух шустрых мальчишек И двое девочек с весьма решительным характером нелегкий труд, а совмещать его с обязанностями правительницы ей пока не хочется. Крон-принц Ланарис ворчит на младшего брата за то, что он во всем потакает своей драконице, но сам, несомненно, балует жену, и порой они вместе сбегают в поместье Иссиаса и Юзбини чтобы отдохнуть от политики и скучных дворцовых дел. Как у любого принца Дроу, у Анариса есть свой скелет в глубине гардероба. За отдельной, тщательно запертой дверцей в нем притаился полный степной доспех и пара острых мечей. Никому не говорите, но похожий комплект можно обнаружить в гардеробной крон принцессы. Эфа и грох от грома до сих пор являются ожившим ужасом диких степняков, заставляя орды мелких, смуглокожих существ откатываться прочь от границ королевства. Когда же угроза опустошения приграничных земель отступает, кронпринц и кронпринцесса, тихие и спокойные, возвращаются ко двору и терпят скучные придворные церемонии до следующего набега. С королем эльфов и правителем крон принцесса не видится. Она хранит свою маленькую тайну. Старшая кровь проявилась в одной из ее внучек, прелестной юной Дриаде. Нимдаин верит, что когда-нибудь солнечный венец заблестит на голове Диары. А уж она проследит, чтобы эльфина Раэль никогда не узнал об этом.